«Биннари, о биннари», припев старинной шотландской песни. Неси меня, королева озер, по седым гребням синего лохтея, между пустынных скалистых берегов, которые уходят в небеса, попеременно угощающие меня то дождем, то солнцем. Неси меня, чистенькая суденышка, по блестящему шелку лохтея. Неси меня, красный почтовый поезд, по самым зеленым из зеленых долин, по долинам, где растут узловатые деревья, где бурлят пенистые речки, где пасутся овцы с длинным руном. Неси меня по гленам северного изобилия. Подожди, серебряная осина, постойте, кудрявый дубок, черная сосна и густая ольха. Подожди, девушка с пугливым взглядом дикарки. Или нет, на север, на север, В черные горы, С пыхтением неси меня поезд. Над купами зелени темно-синие горы, Долины с рыжими коровами, Светлые и темные листва, Блестящие озера И северная прелесть березок. Без конца голые, округлые купола гор, Обрывы, лощины, глены в зарослях И горные склоны, покрытые рыжим вереском. Северная красота лугов — Березовые рощицы, а на севере, на севере блестит стальным клинком морская гладь. Инвернес городок форели и горцев, построен целиком из розового гранита. Домики, сложены из четырехугольных каменных плит, очень красиво обтесанных. А такие навесы над крыльцом есть только в Инвернессе. А теперь в горы, в глубь страны, в край гельского языка. Боже мой, никогда еще я не видел такого печального, мрачного края. На каждом шагу лысые скалы, только еще выше и страшнее. Ничего, кроме хилых березок, а вот уже и их нет. В черной воде торфяных болот плавают лишь клочья водорослей, называемых бородой святого Иоанна. А еще дальше и этого нет. Одни камни-камни, поросшие жесткими пучками ситника. Тучи ползут по серым лысым скалам, Моросит холодный дождь, Туманы поднимаются над черными камнями, Открывая темный глен, Унылый, как вой собаки. Мили за мили, ни души, ни жилья, А если и промелькнет домик, То из того же серого камня, Что и скалы вокруг. И стоит он один-одинешенек На протяжении многих миль. На озере нет рыбаков — на речке Мельницы, на пастбище пастухов, на дорогах путников. Только в более плодородных долинах пасутся шотландские быки с длинной косматой шерстью. Они стоят под дождем или лежат в болоте. Поэтому, вероятно, и обросли такой густой шерстью, как я и нарисовал. А у шотландских овец настоящие плащи из шерсти, на мордах, словно черные маски, никто не пасет этих овец, только тянется каменная стена по пустынным склонам, указывая на присутствие человека. До этой стены мое пастбище. И вот, наконец, так пустынно, что не видно ни стад, ни знаков собственности, стоит только полуразрушенный домишка и развалившаяся изгородь на поросшем буром мхом, пропитанном влагой склоне. Конец жизни. Должно быть, здесь ничего не изменилось за десять тысяч лет. Люди только проложили тропинки и провели железные дороги, а страна осталась такой же. Нигде ни деревца, ни кустика. Одни только холодные озера, хвощ и папоротник. Бурый вереск без конца, да черный камень, Чернильно-темные пики гор, Изрытые серебряными нитями стремительных горных речек, Черная слякоть торфяных болот, Мрачные туманные глены между лысыми вершинами И снова озеро с бурыми водорослями, Водная гладь без птицы, Страна без людей, тоска без причины, Путь без цели. Я не знаю, чего ищу, но это в конце концов одиночество. Напейся этой безмерной тоски, прежде чем снова очутиться среди людей. Пропитайся одиночеством, душа ненасытная, ибо не видела ты ничего более великого, чем эта пустыня. А теперь меня везут в долины, на межах мелькают желтые искорки дрока, по гранитным осыпям стелются горные сосны да искривленные хилые березки. Черный ручей стремительно скачет по долине. Вот уже пошли сосновые леса, пурпуром расцветают рыдодендроны и краснеет на наперстянка. Березы, кедры, дубы и ольха, северная глушь, папоротник по пояс и девственные заросли можжевельника. Солнце прорывается сквозь облака, и вот внизу плещется море глубоко врезавшиеся в горные склоны. Примечание. «Биннари о биннари» Баллада о двух сестрах. Англо-шотландская народная баллада. Сюжет. К двум сестрам приезжает рыцарь, обручается со старшей сестрой, но его сердце отдано младшей. С недаемой ревностью старшая сестра зовет младшую на прогулку, и, улучив момент, толкает ту в воду реки или моря. Младшая сестра молит старшую о спасении, сулятой различные ценности и победу в любовной ссоре. Но старшая сестра непреклонна, и младшая погибает. Позже ее тело, вынесенное на берег, находит министрель. Он изготавливает из костей девушки арфу, струны делает из ее волос. С этой арфы он приходит к дому, где идет свадебное пиршество. Арфа начинает играть, и ее голос обличает невесту в убийстве. В припеве баллады неоднократно упоминаются славные мельницы Биннари.